2015. Приближаясь в такси к центру города, Фиона осознала, что ещё слишком рано. Она ожидала, что застрянет в пробках, но сейчас было всего 7:22, а она договорилась с Ричардом на 9. Она попросила водителя остановиться и показать ей на бумажной карте, где она находится. Не хотела расходовать батарею своего телефона, пока не убедится, что её зарядка будет работать с переходником, который она купила в аэропорту Чикаго. И выйдя из машины, твёрдым шагом направилась по широкому тротуару, хотя совсем не была уверена, что движется в правильную сторону. На углу она снова сверилась с картой, зарывшись в неё лицом и поставив рядом чемодан, словно обросовая туристка, и прикинула, что идти придётся мили 3. Шагая по улице, она внимательно глядела по сторонам. Из окна такси так бы не получилось. Лучше уж провести это время так, чем отсиживать задницу у Ричарда в ожидании, когда откроется контора частного детектива, чтобы позвонить ему. Частный детектив. Как она дошла до этого? Она заказала билет на первый дешевый рейс, а из-за спешных сборов и поисков сиделки для собаки вся эта затея походила на гонку — Ну что значит ещё один час? Видео было двухлетней давности. И всё же идти пешком казалось непростительной задержкой. Ей нужно было попасть туда и что-то сделать. Если бы она увидела Сену, ей стало бы легче. Она бы просто пошла вдоль реки на запад. Фиона помнила обо острове по школьной поездке. Они останавливались у Нотр-Дам на большем острове, и кто-то из учеников читал из путеводителя кошмарную статистику самоубийств. Она прошла мимо мужчины с маленьким сыном на плечах. Мальчик держал фигурку база Лайтера перед самыми очками отца. То, что она будет жить на самой середине реки, было знаком судьбы. Ведь разве Клэр на видео была не на мосту? Невозможно было сказать, на каком видео был расплывчатым, на заднем фоне почти ничего не видно. И всё же, изучив фото мостов в интернете, Фиона отбросила несколько вариантов. Это был мост с висячими замками по всей решётке. Но теперь, вероятно, почти все мосты были такими. Она прошла мимо букинистов, открывавших свои зелёные стойки с книжками в мягких обложках и ретропорнографией. Она останавливалась на каждом из мостов, пытаясь понять, не похож ли он на мост Клэр, и удостовериться, что она не застыла там волшебным образом. Погода была шикарная, но Фиона этого не замечала. И, боже правый, она была в Париже. Париж. Но она не чувствовала особого трепета. Ее дочь все еще могла быть, а могла и не быть, связана совместной с Анной. и, вероятно, была под пятой у Курта Пирса. Ее дочь могла быть, а могла и не быть, матерью маленькой девочки на видео, девочки со светлыми кудряшками, как у Фионы. Все это поражало ее сильнее, чем тот факт, что она в Париже. Париж — это просто город. Оказаться здесь мог кто угодно. А вот кто бы мог представить, что окажется здесь, потому что твоя дочь связалась с сектой? Кто мог вообразить, что поедет в Париж, чтобы найти беглянку, которая не хотела быть найденной? Возможно, это была безнадёжная затея. Часто ли ей удавалось достучаться до Клэр? Недавно она вспоминала один случай, который произошёл, когда Клэр было 7 лет, и они все отдыхали на пляже во Флориде. Она ещё была замужем за Дэмианом, хотя уже довольно условно, и она объявила, что пора идти, что Клэр уже дали дополнительное время, чтобы доделать песочный замок. Клэр расплакалась, и вместо того, чтобы оставить её одну, вместо того, чтобы позволить ей сделать по-своему, Фиона решила обнять её. Клэр оттолкнула её, побежала к воде и бросилась в набежавшую волну в сарафане. Дай ей выплакаться. сказал Дэймен, но в 20 м от них Клэр, лежавшая на песке, прекратила рыдать и пошла в океан по бёдра, по пояс. Она не остановится, сказала Фиона. А Дэймен рассмеялся и сказал: "Она прямо как Вирджиния Вулф". Но это была не шутка. И Фиона поднялась и побежала, зная, что звать Клэр было не лучшей идеей, поскольку услышав её голос, Клэр могла броситься в волны. Когда Фиона добежала до дочери и схватила сзади, она сама была в воде по грудь. Ноги Клэр уже давно не касались песка. И это был лишь один из многих подобных случаев. Иногда Клэр выкидывала что-нибудь и похуже. Но тот случай, как потом оказалось, обозначил определенную веху. Клэр впервые в жизни оторвалась от континента. Фиона перешла на Эль-Сен-Луи и прошла мимо лавки с мороженым, и запах вафельных рожков заставил ее почувствовать лютый голод. И мимо магазинов, продававших яркие кожаные сумочки и вино, и венецианские маски. И, наконец, она увидела дом Ричарда. Три каменных этажа над обувным магазином. Рядом с одним из пяти черных звонков значилось «Кампо Тибо». Было 8.45. Почти вовремя, почти порядок. Она позвонила, и через минуту дверь открыл не Ричард, а худой молодой человек в мотоциклетной куртке. «Вы прибыли», — сказал он. «Я Серж, партнер Ришара». «Ришар-ра». «Я веду вас наверх, окей?» «Вы посидите. Ришар принимает душ, потом будет с нами». Серж легко подхватил ее чемодан, словно пустой, и она последовала за ним по темной лестнице. Квартира была роскошной и просторной. Но светильники и окна, и кованая ограда за остекленными дверями выглядели изысканно старинными, а отделка стен, рельефные вьюнки и даже оправа выключателей смягчалась бесконечными слоями краски. Фиона вспомнила дом Ричарда в Линкольн-парке, елейные персиковые и розовые тона. Здесь было совсем другое, Ясные монохромные картины на фоне серой мебели словно сошедшие со страниц архитектурного журнала. Серж показал ей, где она будет жить, комнату, заставленную книжными стеллажами, с белой кроватью и единственным растением. Потом отвёл на кухню и налил апельсиновый сок. Она услышала, что Ричард закончил свой душ, и Серж крикнул ему, что Фиона приехала. Ричард ответил что-то, чего она не разобрала, и лишь затем поняла, что он говорил по-французски. Через минуту возник он сам, прервав разглагольствование Сержа о виде из окна. Он аккуратно зачесал влажные волосы, остатки былой шевелюры, а отутюженная рубашка казалась слишком большой, словно он сохся. Он воскликнул: "Фиона, Маркус, воплоти!" и, схватив ее за плечи, приложился воздушным поцелуем к обеим щекам, и хотя ее фамилия давно была другой, она не стала его поправлять. Имя ее юности было ей подарком, врученным человеком, связанным для нее с тем временем, когда она была беззаботна и полна оптимизма. Правда, оно было связано для неё и с последующими годами, когда умер Ника, и с друзьями Ника, ставшими её единственными друзьями, умиравшими один за другим и попарно. А стоило отвлечься на секунду и внушающими ужас гроздями. И всё же, всё же она скучала по тем временам и вернулась бы туда, не раздумывая. Так вот, фокус в том, дорогая моя, чтобы продержаться на ногах весь день. Никакого сна. Кофеин, но только если ты и так его обычно пьёшь, и никакого вина, ни капли, пока не восстановишь водный баланс в организме. Он эксперт, сказал Серж. До того, как я встретил Ричарда, я не пересекал Атлантику. А теперь сколько раз? спросил Ричард. 20 Алёр баку где там, сказала Фиона, перейдя на французский без всякой причины, а затем у неё мелькнула мысль, что она только что сказала много погоды. Она почувствовала себя размарённой и глупой, и ей захотелось прилечиво прикинуть совет Ричарда. "Ты упомянул кофе", сказала она. И вскоре они уже развалились в серых креслах Ричарда. Ей хотелось поскорее вскрыть пластиковый футляр переходника, поставить на зарядку телефон и позвонить детективу, даже если оставалось еще семь минут до назначенного времени. Но она заставила себя сидеть смирно и благодарить их за то, что они приютили ее, за теплый прием. На самом деле, ей нравилась эта легкая передышка. Приятно было снова почувствовать себя 20-летней Фионой Маркус, которая опекает Ричард Кампа. Это придало сил. Серж сделал ей латте прямо на кухне в кофемашине, словно снятой из кабины пилота, и Фиона прихлёбывала густую пену. Расскажи мне всё об этом парне. Что с ним творилось, когда он был молодым? Ага, сказал он. Желательно что-нибудь скандальное. На это Ричард подошёл к низкой полке рядом с окнами и достал фотоальбом, очевидно служивший ему до переезда в Париж и продолжавший служить в новом веке. Он сел на длинную кушетку между Фионой и Сержем и начал листать. Как странно было видеть снимки Ричарда Кампы в домашнем фотоальбоме. Пожелтевшие полароиды и отпечатанные Kodak. Он в те годы занимался и более серьёзной работой, но те другие фотографии хранились не в дешёвых целлофановых кармашках. "Ника должно быть где-то здесь", сказал Ричард и, видимо, нашёл нужное фото, потому что передал альбом Сержу, постукивая пальцем. "О, как же я был в него влюблён". "Ты был влюблён в каждого", сказала Фиона. "Так и было. Влюблён во всех этих мальчишек". Они были моложе и такими открытыми, не то что моё поколение. Я им завидовал. Они жили не таясь с 18 и 20 лет. Они не тратили впустую своей жизни. Ты очевидно тоже, сказала Фиона. Он протянул ей открытый альбом. Я постоянно наверстывал потерянное время. Там был Ника, вьющиеся русые волосы и длинные зубы. Загорелое лицо в веснушках. Он смотрел мимо объектива и смеялся. Какая-то шутка застыла навечно. У Фионы было такое фото, но увеличенное и обрезанное. На этом стояла оранжевая метка с датой 6 июня 82-го. За три года до болезни. И здесь было видно не только Ника, но еще двух мужчин по краям. Одним был Джулиан Эймс. Прекрасный Джулиан Эймс. Другого она не знала или не помнила, но, вссмотревшись в его лицо, она увидела над левой бровью продолговатое лиловое пятнышко. "Господи", сказала она. Но Ричард увлечённо объяснял Сержу, каким был Чикаго в начале 80-х, каким маленьким был тогда Бойстаун и как мало он походил на современный, нечто среднее между голубым гетто и голубой мекой. рассказывал, что ничего подобного не было ни в Сан-Франциско, ни в Нью-Йорке. Она попробовала стереть это пятнышко, подумав, что оно могло быть на целлофане, но оно не стиралось. Она уставилась на этих смертельно больных мужчин, ещё ни о чём не догадывавшихся, на это пятнышко, которое этим летом было всего лишь сыпью. Она передала альбом обратно Ричарду, и тот продолжил свой рассказ. Фея наделала вид, что смотрит на страницы, которые он переворачивал, но в действительности она сдалась усталости после перелёта. У неё всё плыло перед глазами. Это было слишком. "Это Эшер-глаз", сказал Ричард. Большой был активист, заводной парень. Да чего, прекрасный голос, сильный, громкий адвокатский голос, а какие плечи! От фигуры глаз не оторвать. «Крепкий, как кирпичная будка», — так мы говорили. Не думаю, что можно подобрать французский перевод. Кто это такой, понятия не имею. Но красавчик. Это херам, как-то там владевший магазином грампластинок на Белмонт-стрит. Белмонт — Белмонт это что-то вроде... даже не знаю. С чем сравнить? «Весь Париж?» — рассмеялся Серж. «Нет, дорогой». как одна из улиц в Ле-Море. Мы не были такими уж провинциалами. Это Дастин Жанопулос. Тедди Непплс, худыш-малыш, как видишь, вечно был в движении. Этого я тоже не помню, похож на Ламантина. «Я не знаю такого слова», — сказал Серж. «Морская корова, вроде моржа», — сказала Фиона, не глядя на фотографию. «Это Терренс, приятель Ника, Ель Тишман и Чарли Кин. Легендарная пара. Посмотри, какие красавчики. А это Рафаэль Пенья. Помнишь его?» Вопрос, очевидно, был обращен к Фионе, и она заставила себя кивнуть. Она сказала как бы Сержу, но на самом деле Ричарду неожиданно резким для самой себя голосом. «Они все умерли». Неправда, сказал Ричард. Не все, может, половина. Никогда не надо преувеличивать. Это очень по-американски, сказал Сэрш Ричарду. Вы преувеличиваете. Не слушай её, они не все мертвы. Мне нужен острый нож, сказала Фиона. Она не сразу поняла, насколько не к месту прозвучала эта фраза, и только когда мужчины засмеялись, сообразила, что ещё не упоминала про переходник в упаковке. Она всё объяснила им, и Серж вышел из комнаты и вернулся с массивными ножницами. Он быстро вскрыл пластик, и вскоре её телефон благополучно заряжался. "Я не сказал тебе две вещи", сказал Ричард. "Одна это просто пустяк. А другая сущая ерунда. Совсем не ерунда, сказал Серж. Очень большое дело. Но оно не должно затронуть тебя. Когда я писал тебе, я не упомянул, что в ближайшие несколько недель у меня тут будет настоящий цирк. Будет идти моя выставка. В центре Помпиду, пояснил Серж. Чертовски большое дело. Но всё уже готово, моя работа сделана. Кроме, ну, знаешь, моё участие потребуется накануне открытия. Там несколько интервью, и кое-кто из журналистов так любезен, что придёт ко мне прямо сюда. Так что просто не обращай, не обращай, не обращай внимания. Ну ты же пойдёшь на вернисаж, сказал Серж. Если ты ещё будешь здесь. Предпросмотр, пояснил Ричард. для прессы и VIP-персон. Они хотели два вечера, но я им сказал, что я старый. Шестнадцатая, сказал Сэрж. Больше недели в запасе. Фиона не заглядывала так далеко. И большая вечеринка на два вечера. Я, да, конечно, сказала она, постаравшись придать голосу уклончивую интонацию. Другая вещь это пустыак. На этой улице снимают какой-то фильм. Американский, романтическую комедию, полагаю. По крайней мере, обещали обойтись без взрывов и автомобильных погонь. Задействует этот квартал и два следующих. Я даже не знаю, когда они начнут, но уже скоро. Боюсь, тут будет шурум-бурум. Возможно, будет интересно, сказала Фиона. Она подумала о том, как Клэр когда-то хотела быть режиссёром и цитировала на память целые сцены из Энни Холл или Улики. Может, всё теперь изменилось? Но прежняя Клэр хотела бы увидеть, как снимают фильм, оказаться за ограждением, когда режиссёр скажет «Камера, мотор». «Это связано с третьей вещью», — сказал Серж. «Есть ещё третья вещь?» "О, это сюрприз, мальчок. Поверь", сказал Ричард, хотя Фиона не думала, что на её лице обозначилось недоверие. "Сюрприз хороший, очень хороший сюрприз. Послушай, милая, я рад, что ты приехала. Знаю, обстоятельства не самые блестящие, но я чертовски рад видеть тебя". "Я тоже рада тебя видеть. На самом деле, Она ещё никогда не видела Ричарда таким, таким однозначно старым. Такое ощущение, что в жизни каждого случается момент, когда он резко переходит в разряд стариков. И очевидно, что такой момент наступил для Ричарда где-то после их последней встречи. Было 9:07. Фиона уселась на пол рядом с телефоном на зарядке и набрала номер детектива. Ответила женщина за столиком по-французски, и Фиона запаниковала. Алло, сказала она, и женщина за столиком ещё быстрее. Фиона сунула телефон Сержу, точно горячую картошку. Алло, сказал Серж и объяснил, что звонит от имени Фионы Маркус. Бланшар, поправила она, и что она здесь и готова встретиться. По крайней мере, Фионе показалось, что он говорил это. Бьен. Хорошо, сказал он, а затем прикрыл рукой трубку и сказал с опытом: Во сколько? Фиона беспомощно пожала плечами, и серж сказал что-то, чего она не поняла, и закончил разговор. Через полчаса кафе "Бонапарт". Ух. Это была хорошая новость, просто потрясающая. Но Фиона не чувствовала, что готова к этому. Она ещё не успела переодеться или хотя бы взглянуть на себя в зеркало. Она не рассчитывала встречаться с этим детективом раньше вечера и понятия не имела, где это кафе. Не волнуйся. Я везу тебя на моём мотоцикле.